Бамбуковые косо-срезанные по верхушке колена с хмельным кисловатым напитком продавались возле самых ворот, где расположилась вместе со своими яками большая семья Лепча, загадочного народа, почитающего предков и птицу Улар. Старик со спутанными волосами и куцей седой бороденкой, видимо, глава клана, сидя в сторонке, чертил на земле, Магические фигуры. Янтра. Не принимая участия в оживленной торговле, он то сердито спорил с невидимым собеседником, то заливался тихим довольным смехом. Шерпа, разом закупившего весь товар, он встретил неприязненно. Черная петля вьется над твоей головой, глупец. Старик закашлялся, Разразился проклятиями, и босыми заскоружлыми пятками принялся стирать роковые знаки. Веселый гомон вокруг разом утих, и улыбки сменились испугом. Молодые лепче сконфуженно прикрыли лица. Вместо того, чтобы приветить столь выгодного клиента, дами обрушился на беднягу чуть ли не с проклятиями. примечание Дами Калдун. Должно быть незадачливый шерп, сам того не ведая, совершил нечто ужасное. Анг Темба непроизвольно вздрогнул, сунув руку за пазуху, коснулся охранительного амулета. Кокти медведя и тигра помогут отвести зло. Нужно лишь незаметно выбросить черно-белую бусинку от дурного глаза. Он отдал серебро и, подозвав кули, поспешил покинуть нехорошее место. Но что-то остановило его, заставило оглянуться. Старый Лепча, бормоча под нос, пускал по ветру белые петушиные перья. Глаза безумца оказались тусклыми и зеленоватыми, как незрелые ягоды можжевельника. Таких бусин не было в охранительных четках шерпа. Встретив потерянный взгляд жертвы, прорицатель издевательски засмеялся. «Торопись! Пошевеливайся!» Он принялся подскакивать на месте, судорожно сжав кулачки. Ангтемба с усилием отвернулся и, словно преодолевая встречный ветер, Побрел прочь. Перед внутренним оком маячила черная петля с острыми, разметанными в обе стороны косицами, точно такая, как на тибетской гадательной доске. У Коновизи, где австралиец Макдональд помогал сеньоре Валенте выбрать запасного мула, бедный шерп завертелся волчком и прямиком через заросли тамариска Кинулся к воротам. Так хорошо начавшийся день заканчивался на редкость плохо. Непрошенные встречи пророчили беду. В Гомпе на Монастырской горе он отдал Буддам все оставшееся серебро и попросил Верховного Ламу поскорее отвести порчу. Сандаловый старичок коснулся сухими прохладными пальцами склоненные коротко остриженной головы проводника и пробормотал очистительные мантры. От его прикосновения на душе сразу стало легко и спокойно. Пришлый даме наколдовал мне смерть. Пожаловался Ангтемба, храня надежду на пересмотр приговора. Смерти нет. Успокоил его лама. Есть только прошлое, будущее и 49 девять дней бардо между ними. Не бойся, иди. Примечание. Согласно древнетибетской книге «Мертвых», период между смертью И новым воплощением называется Бардо.